Слушая сына, старая Кипра плакала слезами умиления. Младшие же женщины недоверчиво улыбались, и только юная Вероника, совсем еще ребенок, хотя уже мать, в невинности души верила искренности дядюшки. Кончив речь, Ирод обнял сыновей и распустил собрание. Глава двадцать Но примирение семейства Ирода было только кажущееся. Женщины продолжали вести между собою словесную войну. Уколы, намеки, презрительные движения, многозначащие взгляды, пожимание плечами, улыбки. Все опускалось в ход и, доходя до мужей, озлобляло и их. Рабы неусердно помогали госпожам и раздували огонь своими сплетнями. — Он, царь! дарит своей старухе Дариде и молоденьким наложницам царские одежды Мриаммы, говорила рабыня Глафиры, рабыня Соломея. А вот скоро наденут на них волосеницы и заставят ткать верблюжью шерсть. — Не дождетесь вы этого, — сердилась рабыня Соломея. — Скорей вашу гречанку Глафиру пошлют мыть овец в овчей купели или полоскать белье в кедронском потоке. Юная Вероника часто плакала от того, что муж ее, арестовул. женатый на ней не по своей охоте, часто упрекал ее низким происхождением ее матери, Соломеи. «Да как же!» — плакала Вероника. «Ведь моя мать — сестра царя и твоя тетка! Как же я низкого происхождения! Тогда и ты низкого!» «Нет, моя мать была царица!» — возразил арестовул, который тоже еще был почти мальчишкой. «И отец мой царь!» А твой кто? Простой военачальник. Все это усердными рабынями да переносилось в уши Дариды и Антипатра, а от них доходило до самого Ирода, и он злобствовал. Попрек низким происхождением относился прямо к нему. Он сам был не из царского рода. А между тем шушуканье рабынь становились все ядовитее. Ах, что тут делается, и уму непостижимо! У нас в Каппадокии ничего такого и не слыхано, — говорила рабыня Глафиры другой рабынь. Сегодня, говорят, чуть свет отрубили головы всем Бнебабам и даже мужу Соломея Костобару. «Это все по наветам самой же змеи Соломеи», — укоризненно качая головой, проговорила старая рабыня, которая когда-то служила Александре, матери Мариаммы и самой Мариамме. «Это на своего-то мужа?» — изумилась молодая рабыня Глофира. «Да, это старая история, тут замешанный Ферор, брат царя, и его голова чуть не слетела», — говорила старая рабыня. Еще когда Соломея была совсем молоденькая, и мы все сидели запершись в крепости Масаде, а царь, тогда еще не царь, а тетрарх, бежал от Парфяны от царя Антигона, брата Александры и дяди покойной Мариаммы, да возрадуется ее душенька на лоне Авраама. И когда у нас не хватило воды, и мы собирались уже помирать, так какой-то добрый человек тайно от Парфян и Антигона доставлял нам воду ради этой самой Соломеи и называл себя сыном Петры. А кто он такой был, никто не знал. Так с той поры он и сидел в душе Соломеи. Хоть ее потом царь и выдал замуж за своего любимца Иосифа, только она не любила его, а вся думала о сыне Петры. Потом Иосиф вдруг пропал без вести. По секрету во дворце говорили евнухи, что это было дело самого царя, который будто бы приревновал его к царице Мариамме, только она, голубушка, была тут не повинна. Потом царь выдал Соломею за Кастабара, что сегодня казнили. А Кастабар этот тоже был любимец царя, и тоже и Думей. В то время, когда царь воротился из Рима и высвободил нас из Масады, а потом силой взял Иерусалим, то поручил этому Костобару охрану города, чтобы никто из его врагов не ушел от его кары. И поработал тогда Костобар. Всех знатных и богатых иудеев, кого казнил мечом, кого распял на кресте, а богатство их отобрал для царя, да и себя не забыл. Пощадил он только знатнейший род Бнебабы, что были сродни Маковеям, и укрыл в потайном месте, где они и оставались до сегодня».